Глава 28 Он. По приказу Фебы скорая доставила их лучшую больницу для теломонов. Она находилась под контролем командора, а значит, главе его безопасности здесь открыты все дороги. Злата, которую по пути обследовали и сделали капельницу, так и не пришла в себя. Не надо спрашивать, чтобы понять, это плохой знак. Приступ, чего бы там ни было, закончился, а девушка все еще без сознания. На входе их встретила бригада врачей. Фэб сделал пару звонков, пока они ехали. Здесь ему пришлось столкнуться с самым сложным — расстаться со золотовлаской и передать ее в руки профессионалов. Фэб стоял посреди коридора, глядя, как ее увозят, и впервые не знал, что делать. Как обычно ведут себя люди в подобных ситуациях. Кажется, они молятся. Некоему высшему существу, которое, по их мнению, должно все устроить так, как они просят. «Чистой воды идиотизм!» И все же... Все же он пробормотал. «Помоги ей! Кто бы ты ни был, просто помоги! Она, как никто другой, этого достойна!» Снова потянулось ожидание. Врач держал фэба в курсе, то и дело посылая к нему медбрата с отчетом. Пока новости были незначительными. Злато смотрели измерили давление, взяли анализы, везут на томографию. Последняя заняла час. Лишь когда Фэб окончательно потерял терпение и собрался наведаться к врачу, тот показался в коридоре. Сам. Не прислал медбрата, а личность не зашел. Это могло означать одно — новости важные. Но плохие или хорошие? По лицу врача ответ не прочтешь. Как истинный теломон, он умело подавлял эмоции. Собранный, холодный и деловой. Не так давно Фэб был таким же. А теперь вот подыхает от неизвестности в коридоре больницы из-за девчонки. — Вы поставили диагноз? — спросил Фэб, когда врач приблизился. До этой минуты он надеялся, что Злата просто перенервничала, но, похоже, все сложнее. «Да — Да, — отрывисто кивнул врач. — Помогла томография. У пациентки серьезное поражение головного мозга. Фэб тряхнул головой. Он, должно быть, ослышался. «Объясните — Объясните, — попросил он. «Опухоль, из-за своего положения, неоперабельная». фэп пошатнулся. Хорошо сзади была стена, и он мог к ней привалиться. «Что это значит?» Хриплый голос звучал непривычно, словно это не он говорит, а кто-то другой. «Пациентке осталось недолго, по моим расчётам максимум полгода». А потом фэп всё никак не въезжал, куда клонит врач. Понимал, что тупит, но ничего не мог поделать». Разум отказывался постигать нежелательную для него истину. Потом смерть. Пожал плечами мужчина в белом халате. Равнодушный тон врача бесил. Он словно о пластмассовой кукле говорил, а не о живом человеке. Неужели Фэб был таким же роботом? Как с ним люди общались? Схватить бы врача за грудки и как следует встряхнуть, пусть проявит немного уважения к злате. Покажет, что ему не плевать. Фэб поделился самому себе. С каких пор он ставит знак «равно» между эмоциями и уважением? Похоже, он теперь куда больше человек, чем Теламон. Как это происходит?» «Злата умрет через полгода?» — повторил Фэб, все еще отказываясь в это верить. В памяти всплыло, как он сам хотел ее прикончить, когда нашел ее после кражи, всерьез думал придушить. А теперь пришел в ужас от мысли, что потеряет девушку. Что нигде и никогда в этой вселенной ее больше не будет». Жуткое ощущение, как лезвием по сердцу. Ещё и ещё, пока не захлебнётся в крови. Такого фэп прежде не испытывал. Это что-то сумасшедшее, что-то невменяемое. Он словно летел вниз в шахту лифта, беспросветно чёрную и бесконечно длинную. Сопротивление воздуха било в грудь, не давая вздохнуть. фэп всё падал и падал. Этому кошмару не было конца и края. Скорей бы уже достичь дна и разбиться — В дребезге, в кровавой ошмётке. Пусть от него ничего не останется, одна звенящая пустота. — Что-то можно сделать? — уточнил он. — Увы, тут медицина бессильна, даже с нашими технологиями. Операция убьёт пациентку в ста процентах случаев, а так у неё есть немного времени сделать то, что она не успела. — Например, съездить на море, — пробормотал Фэб, вспомнив желание Златы. — Быть может, есть какое-нибудь средство? Врач посмотрел на него, как на недалекого, и повторил чуть ли не по слогам. «Опухоль неоперабельна. Хирурги не справятся. Она соседствует с важными участками головного мозга. Ее можно удалить только с ними, а это приведет к превращению пациента в овощ. Здесь поможет разве что капсула жизни?» «Вот оно. Фап услышал то, что хотел. Выход есть. Всего одна капсула из лата проживет полную насыщенную жизнь» фэп не раздумывая, отдал бы свое, вот только у него нет ни одной. Впервые он пожалел о принятом решении. Пожертвовав капсулы на лекарство от эйфории, он спас тысячи женщин, зато погубил одну, ту, что ему действительно дорога. «Скажите, может ли девушка из-за опухоли быть невосприимчива к телепатии и эйфории?» — спросил он. Врач нахмурился. Такой вариант он не рассматривал. «Вполне возможно», — кивнул он задумчиво. «Мозг — сложное устройство. Если опухоль находится в отделе, отвечающем за восприимчивость к силам теломонов, то пациентка действительно потеряет к ним чувствительность. Вообще это интересная теория, она требует более тщательного изучения». «Никаких опытов на девушке», — предупредил Фэб. Врач поморщился, на его лице было написано. «Такие, как вы, мешают развитию науки». Приказ ему не понравился, но перечить к голове безопасности он не стал. «Ее состояние можно облегчить», — перевел фэп разговор в другое русло. К этому моменту он уже справился с эмоциями, просто затолкал их по привычке в дальний угол сознания, где они клубились черным ядовитым облаком. Сейчас ему необходим трезвый и расчетливый ум, если он хочет помочь Злате. «Есть препараты, способные уменьшить давление опухоли на мозг и чуть замедлить процесс ее развития». Это наши разработки, у людей их нет. Лекарство даст пациентке немного дополнительного времени, не более того. На выздоровление рассчитывать не приходится. Пусть так, она должна получить это лекарство. Я пропишу его, кивнул врач. Но возможен побочный эффект. Какой? Силы теломонов, пусть в незначительной степени, но начнут на нее действовать. Я говорю это в первую очередь потому, что пациентка чистая. «То есть эйфория станет для нее опасно уточнил Фэб. Врач напрямую этого не сказал, но явно намекал на запрет секса. «Это небольшая цена за пару дополнительных месяцев жизни», — заметил врач. «Верно», — кивнул Фэб. «Без секса он как-нибудь обойдется, а вот без латы едва ли». «Назначайте лекарства и скажите, где девушка сейчас». «В отдельной палате. Вы можете ее навестить». «Приступ мы купировали, скоро пациентка придет в себя». Феп отрывисто кивнул. Спустя минуту он уже стоял у палаты. Мялся у двери, не решаясь войти. Как будто стоит пересечь порог, и жуткая реальность, где Злата умирает, станет настоящей. А пока все лишь слова врача. Они ведь тоже ошибаются. Понимание того, насколько Злата ему нужна, было сродни знанию о скорой гибели. Словно «это он смертельно болен, а не она». «Это ему осталось недолго». Впрочем, так и есть. Она погибнет, и его не станет. Не в физическом смысле, а в каком-то более глубинном. Оказывается, эмоции — ужасный груз. Они как плита, которую в старину суеверные люди клали в могилу, чтобы покойник не выбрался. Вот так и Фэб погребен под ней. Ему уже не вырваться из-под гнета эмоций. Он сгниет под ними заживо. Вот такая ирония. Нашел свою пару и потерял. Даже не владел и думать нечего передавать Злате Теуи, пока она в таком состоянии. Процесс ее убьет. Но фэп не мог расстаться со Златовлаской, не мог отпустить ее и позволить умереть. Необходимо дать капсулу жизни любым способом. Подлог, обман, хитрость, убийство, он готов на все. Но сперва все же попробует легальный способ. Для этого ему нужна помощь друга».